Глава двадцатая Дагуста привел с собой целый отряд. Двенадцать вооруженных полицейских в форме до отказа заполнили лифт. Нажав на кнопку тридцать седьмого этажа, он уставился на светящееся табло над дверью. Чувствовал себя лейтенант вполне уверенно. Ледяное спокойствие. Вот как это можно было назвать. Дагуста считал себя приличным человеком. Если с ним вели себя уважительно, Он всегда отвечал тем же. Но с козлами разговор у него был особый. Лукас Клайн был типичным козлом, причем наипервейшего разбора. И сейчас Дагуста намеревался ему объяснить, что посылать подальше полицейского — не самая лучшая идея. Он повернулся к своей гвардии. «Не забудьте, что я сказал на инструктаже. Будьте предельно внимательны. Работайте парами. Я не хочу никаких проблем с уликами». Любое противодействие и всякие там штучки пресекать в корне. В рядах полицейских возникло оживление. Послышали щелчки фонарных выключателей, извяканье батареек, вставляемых в беспроводные отвертки. Двери лифта разошлись в стороны, открывая вид на обширный холл фирмы «Цифровая точность». Несмотря на позднее время, было уже половина пятого, на кожаных диванах сидела парочка клиентов, дожидаясь назначенного приема. «Отлично!» Выйдя из лифта, Де Агоста прошел в середину холла. За ним потянулась вся его команда. «Я лейтенант Де Агоста из Нью-Йоркского департамента полиции!» Объявил он громким, хорошо поставленным голосом. «У меня имеется ордер на обыск данного помещения!» Он бросил взгляд в сторону клиентов. «Вам лучше прийти в другое время!» Побледнев, те быстро вскочили и, подхватив свои портфели и пиджаки, резво устремились к лифту. Деагуста повернулся к секретарю. «Как насчет того, чтобы спуститься вниз и выпить чашечку кофе?» Через пятнадцать секунд в холле не осталось никого, кроме Деагуста и его молодцов. «Здесь у нас будет подсобное помещение. Оставьте ящики для вещдоков и вперед! А вы трое пойдете со мной!» — скомандовал он, указывая на сержантов. Через минуту они уже стояли в приемной Клайна. Деагуста улыбнулся испуганной секретарше — «На сегодня достаточно. Почему бы вам не уйти пораньше?» Он подождал, пока она исчезнет. Потом открыл дверь в кабинет. Клайн опять говорил по телефону, положив ноги на стол. Увидев Деогосту в сопровождении полицейских, он спокойно кивнул и сказал в трубку «Я вам перезвоню». «Забирайте все компьютеры!» — распорядился Деогост. Затем повернулся к чуду-программисту. «У меня ордер на обыск!» — объявил он в бумажку тому под нос. «Когда будет время, почитайте». Листок упал на пол. «Я ожидал, что вы снова пожалуете», — сказал Клайн. И проконсультировался со своими адвокатами. «В ордере на обыск должно быть указано, что именно вы ищете. Там все есть. Мы ищем свидетельство того, что убийство Билла Смитбека было спланировано, совершено или оплачено вами». А зачем мне планировать, совершать или оплачивать подобное деяние? Потому что вы испытываете патологическую ненависть к профессиональным журналистам, например, к тому, который уволил вас из газеты. Клайн чуть заметно прищурился. Поскольку свидетельства могут находиться в любом из помещений, мы обыщем весь ваш офис. Но они могут быть в любом месте, даже у меня дома. Туда мы пойдем в следующий раз. — пообещал Де Густо, садясь на стул. — Вы правы. Они могут быть где угодно. Поэтому мы конфискуем все ваши CD, DVD, жесткие диски, персональные цифровые секретари и все, на чем может храниться информация. — Смартфон у вас есть? — Да. — Это тоже вещественное доказательство. Давайте его сюда. Сунув руку в карман, Клайн вытащил смартфон и положил его на стол. Де Густо оглядел кабинет. Один из сержантов... Снимал с черешневых стенных панелей картины, внимательно изучал их обратную сторону и складывал на пол. Другой брал книги с полок, тряс их, держа за корешок, и сваливал в кучу. Третий сдирал с пола дорогие ковры, осматривал изнанку и небрежно бросал в угол. Наблюдая за всем этим, Дагоста тихо радовался, что закон не требует убирать за собой после обыска. Из других кабинетов раздавался стук раскрываемых шкафов и выдвигаемых ящиков, шумы протестующие возласы. Закончив с коврами, сержант занялся папками. Он открывал их, пролистывал документы и кидал папки на пол. Тот же, который снимал картины, теперь потрошил компьютеры, стоявшие на столе. «Они мне нужны для работы», — сухо произнес Клайн. «Сейчас они нужны мне. Надеюсь, вы сумеете их собрать». Тот Дагуста вспомнил совет Пендергаста. «Вы не снимете галстук?» — вежливо спросил он. «Что?» — нахмурился Клайн. — Будьте добры! — чуть поколебавшись, Клайн медленно поднял руку и ослабил галстук. — А теперь расстегните, пожалуйста, верхнюю пуговицу рубашки и отогните воротничок! — Зачем вам это, Диагоста? — спросил Клайн, подчиняясь. Лейтенант взглянул на тощую шею. — Будьте любезны, вытащите этот шнурочек! Клайн неохотно потянул за шнурок. И точно на нем висела маленькая флешка. — Я ее заберу, если не возражаете. «Она зашифрована. И все же я ее возьму». «Вы об этом пожалеете, лейтенант!» — прошипел Клайн. «Я вам ее верну!» — пообещал дегоста протягивая руку. Сняв шнурок с шеи, Клайн положил флешку на стол рядом со смартфоном. Он продолжал сохранять прежнее хладнокровие. Только чуть порозовевшие щеки со следами от прыщи выдавали его истинные чувства. дегоста еще раз оглядел кабинет. — Мы заберем кое-что из этих африканских масок и фигур. — Зачем? — Они могут иметь отношение к некоторым, ммм, экзотическим сторонам этого дела. — Но, лейтенант, это очень ценные произведения искусства, — чуть запинаясь, произнес Клайн. — Мы ничего не испортим. Сержант, занимавшийся книгами, теперь демонтировал вентиляционные трубы, откручивая винты электроотверткой. Де Густо подошел к потайной комнате и открыл дверь. Но сегодня чанси отсутствовал. Лейтенант посмотрел на Клайна. — Сейф у вас есть? — В другом кабинете. — Не возражаете, если мы немного пройдемся? В коридоре их взору предстали многочисленные сцены опустошения. Парни-де-агусты разбирали компьютеры, обыскивали шкафы, выдвигали ящики столов. Сотрудники столпились в холле, где рядом с ящиками для вещдуков выросла гора документов. Клайн покосился на весь этот разгром. Щеки его еще больше порозовели. «Ваши ребята зовут вас Винни?» «Некоторые так называют». «Так вот, Винни, похоже, у нас с вами есть общие знакомые». «Не думаю. Особо, которую я имею в виду, не совсем моя знакомая, но, мне кажется, я ее хорошо знаю. Это Лора Хейвард». До гостя потребовалось все его самообладание, чтобы не сбиться с шага. «Видите ли...» «Я заинтересовался этой вашей подружкой, вернее, бывшей подружкой». «А что случилось? Виагра больше не действует?» Диагосто шел, глядя прямо перед собой. «Мои источники утверждают, что вы по-прежнему очень близки. Она делает блестящую карьеру. Не исключено, что дослужится до комиссара полиции, если, конечно, будет играть по правилам». Диагосто резко остановился. «Вот что я вам скажу, мистер Клайн». «Если вы вообразили, что можете угрожать капитану Хейварт или запугивать ее, вы жестоко ошиблись. Она раздавит вас, как таракана. А если и решит проявить милосердие, то я уж точно вам не спущу. А теперь будьте любезны, покажите мне ваш сейф».